Я шел, светились кабачки. Там было вино, жидкость, способная превращать грусть простую в грусть сладкую и даже, особенность человека, самодовольную. Быть может, пьяный калека не без тайного удовольствия сознает свои индивидуальные особенности. Там, где гений говорит «я гений», калека может сказать с достоинством «я калека». До некоторой степени вино уравнивает людей. Человек, от которого пахнет водкой, счастлив прежде всего у десятиёрнным сознанием самого себя в наивысшем градусе опьянения рука желания не достаёт до потолка счастья на 1 сантиметр и так я зашёл и огненная жидкость наполнила мой желудок было светло шумно оркестрён играл прелестную арию тревиаты похожую на тихий поцелуй женщины или пейзаж с которым вы связаны отдалёнными волнующими воспоминаниями к моему столику подсел матрос Несколько пьянее меня. Он спросил закурить. Я небрежно протянул ему выхоленную руку зажжённой спичкой. Он оккнул, с шумом выпустил воздух и сказал: "Да". "Да", повторил я. "Да, милый друг, да". Какая-то упорная мысль преследовала его. Человек, сказавший "да" самому себе, отягощён кипением мыслей. Это кряхтение нагруженной души. Я молчал. Он осклабился, повторяя «да-а-а-а-а-а-а». Да». Из дальнейшего выяснилось, что человек этот проломил жене голову утюгом. Странный способ выражения супружеской нежности. Но это, несомненно, была нежность, потому что ряд сбивчивых фраз этого господина с фотографической точностью нарисовал мне его портрет. Он был морж. Из зоологии известно, что в припадке нежности морж бьет самку клыками по голове, и по-моржовски обходится с супругой. Во время разговора я пил подлую смесь лимонада с английской горькой. Он сказал «Да...» Я, выведенный из терпения, не противоречил. Наконец он стал разгружаться. «Видите ли?» — прохрепел он. «Я не того. Да, она, надо вам сказать, рыжая. Я люблю ее больше, чем муравья, хотя, клянусь, дедушка из сатаны... Посмотрели бы вы на муравья в галсе, красота почище военного корабля. И вот я сидел, и она сидела, того. И у меня в душе кипит настоящий вар, такая она милая, господин, что взял бы да раздавил. Она говорит, чего ты? Люблю я тебя, говорю, от того я реву. Брось, говорит, миленький, ты, говорит, того, самый мне дорогой. От этих слов я не знал, что делать. Слов у меня того, таких нужных нет, понимаете? А сердце рвется, вот как полная бочка, всхлипывает. Сидел я, сидел, слезы у нас того, у обоих. Такая меня тоска взяла, не знаю, что делать. Утюг лежал на столе. Впал я в полное бешенство, ударил ее. Она говорит, «Ты с ума сошел?» Кровь и все такое. Того, видите ли, я не был пьян, то есть ни-ни, да». Конечно, тросы и якоря отучили Маржа выражать свои чувства несколько деликатнее. Ему нужен был выход. Человек, охваченный пламенем, не всегда ищет дверей, он вспоминает и о бокошках. Как бы то ни было, я почувствовал к Маржу уважение, смешанное с завистью. Любовь, напоминающая новеллы и утюг это событие. "Да", сказал я, барабаня пальцами по столу. "Что такое бегучий текилаш?" К моему удивлению, собеседник подробно и бойко, не мямля, как пять минут тому назад, растолковал мне, что бегучий текелаж — подвижные корабельные снасти. Этот предмет он знал. Слово «того» исчезло. Вслед за этим он захмелел и упал на стол. Я же пошел домой и, поравнявшись с буфетом, вспомнил, что нужно захватить с собой бутылку вина. Пока я покачивался у стойки, багровое лицо буфетчика приняло колоссальные размеры. Если бы я пытком следил за ростом его головы, она распухала, толстела и через минуту должна была отвалиться прочь, не выдержав собственной тяжести. Буфетчик завернул бутылку в обрывок газеты и подал мне. "Приятель", сказал я. "Следите за своей головой. Если она упадёт, это будет событие, перед которым померкнет даже то, что я слышал сегодня. Аклянусь вашим попаше, я не слыхал более забавной истории". Вечер. Мне не на что жаловаться. Я здоров, обладаю прекрасным зрением и живу больше воображаемой, чем действительной жизнью. Но каждый вечер, когда золото и кармин запада покрываются пеплом сумерек, я испытываю безотчётное, жестокое нарастание ужаса.